Глава тридцать первая. Вечеринка. Энджи. Это был не просто смех. Это был дикий мужской ржач, сотрясший стены особняка. Причем загнулись в истерике все, включая Войса и его людей. Только мне Ирею было не до веселья. Муж в тихом бешенстве испепелял у довольного няшика взгляда, моя, наверное, лишь эндорфины после шикарного секса уберегли меня от инфаркта, и пожизненного заикания, когда одетый во все черная команда соввалился в спальню, разбив окно, а на первом этаже раздался жуткий грохот взрываемой стены. «Ты хочешь сказать, что нас вызвал котенок?» Просмеявшись, смахнул слезу с глаза рыжий Бен. «Надо поговорить с генералом, пусть зачтет это заучение в полевых условиях, а кота возьмет на довольствие. Стрески нам устраивать!» Выпрямляясь, весело отметил мужик с дредами кажется, Доран. «Кстати, Зак, ты прибыл последним. Не зачет. Так ведь я живу в соседнем городе, и прибытие к дому Ре за пять минут – это вообще рекордная скорость». Взмахнул руками синеглазый блондин. «Ладно, раз мы все здесь сейчас собрались, предлагаю устроить вечеринку и отпраздновать женитьбу брата». С воодушевлением предложил оборотень-медведь. «Туц, туц, туц!» Вскидывая руку вверх, покрутился он вокруг своей оси, изображая зажигательный танец. «А что, Бёрк, отличная идея!» Поддержал его Доран, и остальные парни выразили бурную радость. «Лорд Войс и его люди могут к нам присоединиться. Будем налаживать межведомственное взаимодействие, так сказать, укреплять неформальные дружеские связи между военными и безопасниками». Глава отдела императорской безопасности кивнул с ошалевшим видом. «И хотелось бы услышать причину, по которой вы пасетесь на луже Керея, отметил Рыжий Бен. «Государственная тайна», практически рефлекторно выдал ответ высший лорд. «Ну, тайна так тайна», философски отозвался Доран. «Зак, на тебе трансфигурация кухни и стола, чтобы поместилось двадцать человек и один медведь. Бен, займись доставкой еды». Сет, с тебя выпивка. Только качественная не как в прошлый раз. Раэли, подбери приятную музыку. Я распоряжусь о восстановлении окна и входной двери. Подал голос Войс. Отлично. И что мы еще упустили? Задумался Доран. Ах да, согласие виновников торжества. Что скажете, ребята? Согласны замутить небольшую, но очень теплую вечеринку, чтобы отпраздновать такое событие, вашу свадьбу? — спросил нас парень с короткими русыми волосами. Мы с Рэем растерянно переглянулись. Выглядывая из-под одеяла, я неуверенно пожала плечами, но особых возражений у меня не было. Конечно, я не любитель вечеринок и тусовок, но видела, как парни загорелись этой идеей. Не отсылать же их в свояси ни с чем, когда они так оперативно примчались, думая, что нам нужна помощь. — Ладно, — озвучил свое решение Рей. «Но свалите уже все из моей спальни! Нам с женой надо одеться!» – потребовал он. «Все, исчезаем!» Парни послушно потопали на выход, обходя лихорадочно снующего под ногами робота-клинера, который пытался собрать с пола осколки стекла. По-моему, от количества мусора этот полезный агрегат был в легком шоке. Няшек бдительно, прищурив глазенки, наблюдал за его хаотичными метаниями. «Мужики, кто будет делать заказ продуктов из спиртного, предупреждаю, чтобы никаких роботов при доставке!» Громко заявил Войс, вместе со всеми направляясь к двери. «А почему?» – удивился кто-то из парней. Что ему ответил Войс, я уже не расслышала. Все незваные визитеры покинули комнату и плотно закрыли двери. «Как то родная?» – повернулся ко мне муж. «Нормально». Видя, что он на взводе, я успокаивающе поцеловала его в щеку и муж шумно выдохнул. «Прости, что так получилось. Надо было эту сигналку в сейф убрать», – с досадой произнес Рей. Взяв мячик, он покрутил его в руках, куда-то нажал, и шарик сменил цвет с красного на оранжевый. «Все, теперь я его деактивировал. Потом сделаю сигналку из другого предмета». Дняшек очень заинтересовался его манипуляциями, А увидев, что его любимая игрушка поменяла цвет, полез подлизываться к Рэю, чтобы заполучить свой трофей обратно. «Как он вообще его раздобыл?» – удивленно спросила я. «Он же такой крошечный». Я всегда оставляю дверь в бункер приоткрытой, чтобы не тратить лишние секунды на открывание, когда понадобится срочно там укрыться. Не думал, что этот зверь проберется туда в шкаф. Впрочем, чему я удивляюсь, недаром няшинские котята ценятся по стоимости космического шаттла. Их сообразительность порой приводит в ступор, хмыкнул Рэй, отдавая мячик котенку. Тот благосклонно посмотрел на моего супруга и занялся своей игрушкой, а мы с Рэем принялись одеваться. Робот-клинер успел закончить свою работу, так что можно было безбоязненно вставать на пол босыми ногами, без риска порезаться осколками. К счастью, все коробки с одеждой отеля были уже здесь, под рукой. И для празднования своей свадьбы в Малиннике из мужского тестостерона я выбрала элегантное, в меру облегающее голубое платье, хорошо сочетающееся с цветом моих глаз и белыми босоножками на тонком каблуке, которые тоже обнаружились среди подарков. «Какая ты красивая!» – замер от восхищения Рэй, когда я вышла из ванной в полном облачении.